А галстук из шотландки ему она не изменила, она лишь смягчила его тона. Красный цвет сменила на розовый, синий — на лиловый. Но от этого шотландка напоминала теперь последнюю новость — переливчато блестевшую тофту. Госпожа Сван подвязывала под подбородком так, чтобы было непонятно, как он держится. Невольно приходила мысль о завязках от шляпы. Однако шляп тогда никто уже не подвязывал. Сколько бы госпожа Сван так не продержалась, молодые люди, сились постичь ее искусство одеваться, все равно говорили бы, госпожа Сван — это целая эпоха, правда? Как в прекрасном стиле различные формы, скрепленные незримой традицией, наслаиваются одна на другую, так в туалетах госпожи Сван смутные воспоминания о жилетах, буклях, И тут же пресекаемая тенденция к «прыгай в лодку», вплоть до отдаленного, неявного подобия тому, что носило название «следуйте за мной, молодой человек», все это содействовало распространению под вполне определенной оболочкой недовершенного сходства с более старинными формами, чего никакая портниха или модистка не сумели бы добиться. И вот эта связь со стариной не выходила у вас из головы. А госпожу Сван облагораживала. Быть может, потому что бесполезность ее уборов наводила на мысль, что они соответствуют не только утилитарным целям, быть может, от того, что в них сохранилось нечто от минувшего А, быть может, дело заключалось еще в особой манере одеваться, свойственной только госпоже Сван. В манере... благодаря которой у самых разных ее нарядов вы обнаруживали семейное сходство. «Прыгай в лодку» — так называлась легкая дамская накидка с короткими рукавами. Чувствовала, что она одевается так не только потому, что это удобно или красиво. Туалет был для нее утонченной и одухотворенной приметой целого периода в истории культуры. Если Жильберта, обычно приглашавшая на чашку чая в дни приемов матери, куда-нибудь уходила, и мне можно было пойти на журфикс к госпоже Сван, я всегда видел на ней красивое платья иной раз из тофты, в другой раз из фая, из бархата, из крыбдышина. Из атласа, из шелка. И эти платья, не такие свободные, как дезобелье, в котором она обычно ходила дома, словно надетые для выхода, вносили в ее дневной домашний досуг бодрящее деятельное начало. И, конечно, смелая простота их покроя очень шла к ее фигуре и к ее движениям, которым рукава точно придавали менявшуюся каждый день окраску. Синий бархат. выказывал внезапную решимость, белая тафта говорила о хорошем настроении, а некая высшая, благородная сдержанность в манере проводить плечом облекалась, чтобы оттенить себя в черный крабдышин, блиставшей улыбкой великих жертвоприношений. И в то же время к этим ярким платьям сложность гарнитуров, не преследовавшая никаких практических целей, не желавшая выделяться, Прибавляла что-то свое, бескорыстное, задумчивое, таинственное, сливавшееся с грустью, которая всегда жила у госпожи Сван, хотя бы в пальцах и в синеве под глазами. Помимо обилия брелков с сапфирами, и эмалевых четырехлистников, серебряных медальончиков, золотых медальонов, бирюзовых амулетов, цепочек с рубинами, топазовых ожерельей, Рисунок на кокетке самого платья, заявлявший о своем давнем происхождении. Ряд атласных пуговичек, ничего не застегивавших и не растегивавшихся. Сутаж, которому хотелось доставить нам удовольствие добросовестностью, сдержанностью скромного напоминания о себе. Все это в такой же мере, как драгоценности, словно стремилось, а иначе оно не имело бы права на существование, открыть некую тайну. быть обетованием любви, выражать признание, содействовать суеверию, сохранить воспоминания об исцелении, о клятве, о страсти или об игре в фанты. А иногда в синем бархате корсажа скрывался намек на разрезы эпохи Генриха II, небольшие утолщения на рукавах у самых плеч черного атласного платья, напоминала о буфах 1830-х годов, а такие же утолщения под юбкой, о фижмах времен Людовика XV. И все это неприметно для глаза превращало платье в стильный костюм и, вводя неясное воспоминание о прошлом в настоящее, придавало госпоже Сван прелесть исторических героинь или героинь романов.